Кем пытались разобраться во всём этом Элса, наваять на закусив, без спокойно легла отдыхать. Точно не собиралась возвращаться к своим детёнышам. Так же так. Уже темнеет, в это время особенно опасно оставлять львят одних. Чтобы заставить её вернуться, мы прошли немного вдоль тропы, по которой она прибежала. Элса неохотно затрусила следом стараясь по звукам определить, что происходит у гряды, но вскоре повернула обратно в лагерь. Может быть, она боится выдать нам, где спрятан детеныш. А Эльса принялась за припасенное до нее мясо и, только уничтожив все до последнего кусочка, исчезла во мраке. Похоже, она нарочно дожидалась темноты, опасаясь, как бы мы не пошли за ней. Теперь мы уже не сомневались, что она заботится о своих малышах. Всё же памятны мне слова зоологов: хотелось бы увидеть их своими глазами и убедиться, что они здоровы. Ты дотездим до Семенова мы ещё раз. Всё основательно обыскали, но так и не нашли логова. В Семенове мы провели три последних дня декабря, затем снова вернулись в лагерь. По дороге чуть не столкнулись с двумя носорогами, а потом встретили небольшое стадо слонов. Мы попытались проскочить мимо них, надеясь, что они не обратят на нас внимания, но вожак расхердился и долго гонялся за машиной. Слонов я всегда боялась, и не было ни по себе во время этой гонки. Недалеко от лагеря мы посигнали, чтобы предупредить Эльсу, и когда подъехали к большим скалам, она уже сидела на большом камне у дороги и ждала нас. Эльса быстро вскочила в кузов, а потом перебралась на прицеп, где лежала коза для нее. Давно я не видела ее такой голодной. И опять ее соски были маленькие, пустые. Я тщательно пыталась выдавить из них хоть каплю молока. Что-то не так. А Эльса как ни в чем не бывало дело, вскакивала на лендровер, с лендровера прыгала на землю. Вот уже восьмой час пошел, как она с нами в лагере. Мы забеспокоились, может, львята уже погибли, и ей не за кем больше присматривались. Ушла она только в два часа ночи. С утра пораньше мы отправились по ее следу к большим скалам. У самой гряды было местечко, которое могло служить идеальным убежищем для львец и сальвят. Огромные камни и почти непроходимые заросли надежно укрывали этот клочок. Мы вскарабкались на самый высокий камень и попытались него осмотреть как следует логово. Отпечатков лад не было. Но другие признаки позволяли предположить, что какой-то зверь пользовался этим убежищем. Поблизости мы увидели старые пятна крови. Может быть, именно тут происходили роды? Ведь это совсем близко от того места, где мы видели Эльсу во время схвата. Но мы уже Проходили тут недавно, разыскивая ее, не верится, чтобы Эльса, прячась здесь с ольвятами, никак не выдала себе. Мы с полчаса звали ее, и вдруг, словно для того, чтобы опровергнуть все наши догадки, Эльса вышла из кустов всего в двадцати метрах от нас. Виданья был очень недовольный, но, исходя с места, она пристально смотрела на нас, точнее, давая понять, что ближе подходить не надо. Видимо, мы очутились так близко от детской, что Эльса предпочла выйти и остановить нас. Наконец она подошла, приваскалась ко мне, Джорджу, Македо и Тупо, но делала все это молча, не издавая ни звука. К своей радости я увидела, что соски нет двое для необычного, а шерсть вокруг важная. Она не спеша вернулась к кусту и минут пять постояла спиной к нам, внимательно слушая, что происходит чаще. Потом села, по-прежнему спиной к нам, точно хотела сказать, отсюда начинается мой мир, в него вам хода нет. Это было красноречивее любых слов и сделано с большим достоинством. Стараясь не шуметь, мы отступили, сделали круг, поднялись на большие скалы и посмотрели оттуда вниз. Эльфа сидела все на том же месте, видимо, Она учуяла нас, разгадала нашу затею и твердо решила не бедовать своего лога. Да, как ни близки мы с Эльсой, нам еще не все известно о палатках диких дверей. И мне стало смешно при мысли о том, как мы готовились на тот случай, если Эльса будет рожать в палатке, как обольщаясь мыслью, что с нами она чувствует себя наибольшей безопасностью.